Однако для честного ответа Дмитрий Алексеевич еще не созрел. Он убедил себя, что носится по городу не ради прекрасных, меняющих цвет глаз Лидии, а ради той самой картины, над которой работает. На шестом этаже пришло второе дыхание, и он с новыми силами устремился наверх. Через четверть часа Старыгин завершил восхождение, Остановился перед дверью, обитой прожженным в нескольких местах дерматином, и нажал на кнопку звонка. Ничего не произошло, то есть из-за двери не донеслось ни звука. Шторыгин проследил за отходящим от звонка проводом и увидел, что провод оборван. Штучать в обитую дерматином дверь — дело неблагодарное, но ничего другого не оставалось. Дмитрий Алексеевич примерился, чтобы как следует жахнуть по двери кулаком, но тут увидел прислоненную к стене ржавую железяку. Видимо, кто-то из гостей или сам хозяин притащил ее сюда с ближайшей свалки, чтобы упростить процесс проникновения в квартиру. Старыгин поднял железяку и как следует шарахнул по двери. Гулкий удар разнесся по лестничной клетке, и почти сразу... Из-за двери донесся хриплый голос. «Иду уже! Иду!» Вслед за этим послышались неуверенные шаги. Брякнул засов, дверь открылась, и перед Старыгином возникла опухшая физиономия почетного зверолого каботажного плавания. Физиономия была покрыта трехдневной щетиной, какую теперь специально отращивают следящие за модой представители творческих профессий. Правда, Синдерюхин достиг этого эффекта непреднамеренно. И он совершенно не выглядел человеком, следящим за модой. Он выглядел человеком спившимся, опустившимся и полностью утратившим человеческое достоинство. «Ну что?» — Серафима вернулась, — проговорил он, уставившись на гостя мутным взглядом. То — То-то же. А то, видишь ли, ушла. Далеко не уйдешь. Без Синдерюхина долго не проживешь. Неделя не прошло, как обратно притащилась. Тут до него дошло, что перед ним стоит вовсе не блудная Серафима, а какой-то незнакомый субъект мужского пола. и почетный стелевар-надомник удивленно проговорил. — А ты, мужик, откуда взялся? Ты вообще кто? — Ты Серафиму мою не видел? — Ушла, понимаешь, сразу после Нового года в магазин. — И не возвращается. На улице стоял июнь, поэтому на возвращение Серафимы не следовало очень уж рассчитывать. — Старыгин наглядел Синдерюхина с ног до головы, от резиновых галош на босу ногу и мятых, вытянутых на коленях тренировочных штанов до засаленной бескозырки почетного моряка, и понял, что получить от него информацию будет непросто. Однако он не собирался отступать, потому что помнил ужасный подъем по лестнице, поэтому выработал новую линию поведения. «Вы знаменитый художник Владимир Синдерюхин?» — проговорил он с почтением. «Вспомнили!» — оживился тот. «Знаменитый, значит!» «Слышала Серафима! Я знаменитый!» Тут он вспомнил, что Серафима давно и надежно отсутствует, и погрустнел. «Ладно, мужик, пойдем в мою эту творческую мастерскую». Он развернулся и побрел в глубину квартиры. На полпути он потерял одну галушу, как золушка-туфельку, но спохватился и вернулся за ней, подпрыгивая на одной ноге. Старыгин последовал за Синдерюхиным по захламленному коридору и вошел в мастерскую. Стены мастерской были увешаны портретами металлургов и железнодорожников, строителей и колхозников, моряков торгового и рыболовецкого флотов. Представители всех этих героических профессий были изображены как будто по трафарету, одинаковые жизнерадостные лица, на которых читались непреклонная решимость, несгибаемое мужество и устремленность в светлое будущее. Различались они только цветом глаз и волос, ну и одеждой, разумеется, по которой только и можно было отличить моряка от зверолова. — Я-то в советские времена был... О -о -о -о — проговорил Синдерюхин, гордо озирая плоды своего многолетнего труда. — Со мной лично товарищ Столиваров за руку здоровался, председатель Союза. — На тебя говорил... Синдерюхин, всегда можно положиться. Ты хоть и пьешь, но дело свое знаешь, и всегда создаешь портреты современников в правильном реалистическом ключе. Не то что эти авангардисты, и как их, абстракционисты. Выдав эту тираду, Синдерюхин повернулся к гостю и спросил. «А ты, друг, из какого СМИ?» «Из какого чего?» — переспросил Старыгин. «Ну, из какой газеты? Или ты с этого... с телевидения?» «Но тогда с тобой должен быть оператор». «А, да, я из газеты... из газеты «Современное искусство», — быстро выдумал Старыгин, почувствовав, что его собеседник, несмотря на опустившийся вид... Не утратил связи с реальностью, и держаться с ним нужно поосторожнее. — Не слышал такой, — пробормотал Синдерюхин. — Наверное, новая какая-то. Значит, вспомнили настоящего художника, решили восстановить историческую справедливость? То-то! Жаль, Серафима сейчас нету. В магазин вышла после Нового года. Посмотрела бы, как меня ценят и уважают. Так что тебя, друг, интересует? Мои творческие планы или этапы большого пути? Я ведь такого могу порассказать. Закачаешься. Помню, в восемьдесят шестом году приехали мы с ребятами в зверосовхоз «Белый клык». А там как раз сбежал соболь-людоед. Натурально! Администрация в панике, что делать? Как спасать личный состав и материальные ценности? И тут мы с Юркой, щупоголовым, вышли вперед и говорим. Литр спирта, и мы вашего людоеда голыми руками возьмем. И что взяли, поинтересовался Старыгин. — Нет, у них, понимаешь, спирта не хватило. А то еще случай был. Прибыли мы с мужиками на рыболовецкий сенер мучительный. Вышли в море. — А тут как раз шторм. Сорок с половиной баллов. Натурально. Капитан в панике. У Боцмана морская болезнь. — Извините, Владимир, — перебил старыгин художника. Вообще-то, главный редактор газеты поручил мне поговорить с вами на другую тему. Нам стало известно, что вы стояли у истоков отечественного авангардного искусства, в частности, сюрреализма. «У истоков?» — перебил его Синдерюхин. «У истоков стоял. Стоять у истоков — это мое творческое кредо». «Только с этим...» авангардизмом и сюрреализмом, я никогда и ничего не имел. Мне лично Марксен Виссарионович, председатель Союза, так говорил, «На тебя, Владимир, всегда можно положиться, потому что ты всегда стоишь у истоков, но никогда не имеешь ничего лишнего, особенно с этим авангардизмом и сюрреализмом». «Как же так?» — расстроился Старыгин. «А мне говорили, что вы автор нескольких картин, с которых, можно сказать, начался сюрреализм в нашей стране. Это картины, на которых изображены виды Петербурга, среди которых вольготно расположились фантастические чудовища. Огромные рогатые жабы, осьминоги с кабанями головами, усеянные глазами рыбы и птицы». В глазах Синдерюхина мелькнул испуг. Он опасливо покосился на дверь, потом на окно, затем подскочил к Старыгину и выкрикнул странным высоким голосом. — Ничего не знаю, начальник. Первый раз слышу. Ты мне какое дело шьешь? Володька Синдерюхин никогда. А ежели чего, так это все врут. Кого хочешь, спроси. «Владимир, вы меня с кем-то путаете», — проговорил Старыгин, невольно отстранившись. «Я не из правоохранительных органов, я из газеты «Современное искусство». «Наша газета далека от политики и бизнеса. Мы даже рекламы почти не печатаем. Нас интересует только история отечественной живописи». «Так вот, если вы не являетесь автором картины, о которых я говорил», «Может быть, вы знаете, кто их автор?» Синдерюхин явно паниковал. Тогда Дмитрий Алексеевич решил применить старый проверенный способ. «Если вы дадите мне интересную информацию, я поставлю под статьей вашу фамилию рядом со своей и справедливо разделю с вами гонорар». Синдерюхин блеснул глазами и облизнулся. «Гонорар? Это хорошо!» — проговорил он мечтательно. — А вот фамилию не надо. Фамилию — это ни к чему. А вот гонорар... А нельзя ли получить небольшой авансик в счет этого гонорара? Это будет зависеть от того, насколько интересную информацию вы мне предоставите. Вполне понятно, что Старыгин не хотел платить за кота в мешке. Тем более, что неизвестно, есть ли этот код... Правда, поведение Синдерюхина говорило о том, что ему что-то известно. — Интересную? Не сомневайся, — заверил художник Старыгина. — Будешь доволен. Но если не аванс, так хотя бы бутылку можно. А то у меня в доме буквально все кончилось. А мне нужно несколько грамм водки исключительно в медицинских целях. Старыгин посмотрел на хозяина в сомнении. Может быть, по действием водки он разговорится и выложит все, что ему известно о злополучных картинах? С другой стороны, алкоголиков развозит от небольшой дозы спиртного, и тогда из Синдерюхина не вытянешь никакой информации. Кроме того, ужасно не хотелось вторично подниматься по крутой лестнице на седьмой этаж. «Смотри, мужик!» «Тебе решать», — проговорил художник решительным тоном. «Если хочешь что-то узнать, неси водку, а иначе наше вам почтение. У меня важные дела имеются. Ко мне вот-вот заказчик должен прийти, большой, между прочим, человек, директор кладбища. Так что смотри». «Ладно». Старыгин решил, что ради ценной информации стоит второй раз совершить нелегкое восхождение к вершинам искусства и отправился в магазин, взяв Синдерюхина слово «никуда не уходить» и освежать свою память, чтобы к возвращению корреспондента она была в рабочем состоянии. Оказалось, что купить водку в районе обитания Синдерюхина не так просто – По дороге попадались исключительно модные бутики и ювелирные магазины. Кому пришло в голову открывать такие заведения в промышленном и загазованном заводском районе, трудно понять, но факт оставался фактом. Наконец, пройдя три или четыре квартала вдоль маслянистого и зловонного канала, Старыгин увидел магазин с загадочным названием «Мини-супермаркет». Судя по размеру и ассортименту представленных товаров, он был скорее мини, чем супер. Но водка там, конечно, была. Дмитрий Алексеевич купил бутылку какого-то довольно приличного алкоголя и вышел из магазина. У самого выхода его схватил за локоть сутулый тип в поношенном пиджаке и проговорил за душевным голосом хронического алкоголика». «Я извиняюсь. Вам компания не требуется?» «Обойдусь», — ответил Старыгин вежливо, но сильно высвобождая руку из цепких пальцев алкоголика. «Какой вы грубый и бессердечный!» — вздохнул алкоголик. «Неужели вы один собираетесь употребить всю эту бутылку?» Старыгин не удостоил его ответом и поспешил обратно к дому художника Синдерюхина. С людьми вроде него нужно ковать железо, пока горячо, и, по возможности, не отходя от кассы. Подойдя к дому Синдерюхина, Дмитрий Алексеевич с удовлетворением отметил, что лужа перед подъездом, где прежде отдыхал сильно выпивший Григорий, пустует. Видимо, его энергичная супруга, сумела придать ему вертикальное положение и вернуть в лоно семьи. Обходя опустевшую лужу, Старыгин шагнул в сторону, и тут на то самое место, где он только что стоял, с глухим отвратительным звуком что-то обрушилось. Дмитрий Алексеевич инстинктивно отскочил, затем резко развернулся и увидел нелепо и страшно разметавшееся по тротуару «Человеческое тело». Правда, после полета с большой высоты и удара о тротуар в нем осталось очень мало человеческого. Руки и ноги безвольно раскинулись в стороны, как у тряпичной куклы, лицо разбито и залито кровью. Не было никаких сомнений, что этот человек мертв. Старегин почувствовал легкую тошноту и головокружение, естественные при таком близком соседстве со смертью. Он отступил еще на шаг и невольно представил, что было бы с ним, окажись он чуть ближе к месту падения. И тот он увидел рядом с разбитой головой засаленную, утратившую форму бескозырку. Преодолевая отвращение и страх, Старыгин еще раз взглянул на мертвеца. Поношенные тренировочные штаны Одна нога босая, на второй чудом удержалась резиновая галоша. Всякие сомнения пропали. Это был почетный сталевар и моряк, зверолов и колхозник Владимир Синдерюхин. Вокруг уже начали собираться зеваки. В маленькой толпе курсировали самые достоверные сведения и самые невероятные слухи о только что случившейся трагедии. Он с женой поругался, вот и выбросился из окна, только чтобы ей насолить. Да какой выбросился? Она его сама вытолкнула, нарочно сзади подкралась и толкнула. Да что вы такое несете? Это же Володька, алкаш седьмого этажа. У него жены отродясь не водилась, а баба, которая с ним жила, еще зимой с мясником сбежала. Не иначе он в горячке был. От чертей... или от зеленых человечков в окно сиганул. «Милицию кто-нибудь вызвал?» — осведомилась толковая старушка с первого этажа. Старыгин слышал все эти разговоры как будто издалека или сквозь толстый слой ваты. Он думал, что совсем недавно разговаривал с этим человеком, пытался расспросить его о загадочных картинах. И вот все, что теперь от него осталось». Это окровавленное тело на тротуаре. И значит, поиски картин и их автора снова оказались в тупике. Оборвана последняя тонкая ниточка. Тут же ему стало стыдно за эти мысли. Человек погиб. Почти у него на глазах выбросился из окна. А он думает только о поисках, о своих собственных проблемах. Он хотел уже уйти, не дожидаясь появления милиции. И... Ведь его снова возьмут на заметку, а учитывая историю в Комарове, оправдываться будет очень сложно. Старыгин уже сделал шаг в сторону и бросил последний взгляд на мертвого патриотиста. И тут он заметил, что в полуметре от разбитой головы Синдерюхина в трещине асфальта что-то тускло блеснуло. Машинально, не отдавая себе отчета... старыгин наклонился и поднял с земли блеснувший предмет на этот раз прежде чем спрятать находку в карман он украдкой взглянул на нее и его подозрения превратились в реальность как он и догадывался это был оловянный солдатик маленькая ярко раскрашенная фигурка синий мундир желтые ремни портупея Нарядные красные штаны, заправленные в высокие сапоги, черный кивер. Точно такой же солдатик, как тот, которого он нашел в Комарове, возле мертвого Никанорыча. Только вместо винтовки солдатик держал в руке обнаженную саблю. Но тогда... Никанорич был, несомненно, убит. Причем убит жестоким средневековым способом. О самоубийстве и речи не шло. Значит, и несчастный Синдерюхин не покончил с собой, не выбросился из окна. Его убили. Старыгин испуганно огляделся по сторонам. Может быть, убийца сейчас стоит совсем рядом с ним и удовлетворенно взирает на дело своих рук? Но вокруг толпились только праздные зеваки, привлеченные запахом крови, как стервятники или трупные мухи. Никому из них не было дела до погибшего человека. Всех интересовало только зрелище его смерти, только этот бесплатный кровавый спектакль. И это было хорошо, потому что никто из них не смотрел на Старыгина. Никто не заметил, как он поднял оловянного солдатика, и никто не обратил на него внимания, когда Дмитрий Алексеевич ушел, по-английски «не прощаясь». Мусульманин вздрогнул, поднял глаза от разложенных на полу товаров и взглянул на Фридриха с испугом. — Что ты сказал, высокоученый господин? Кажется, я тебя плохо расслышал. — Ты всегда отличался отменным слухом, Мохаммед, еще лучшим чутьем на деньги. Я спросил тебя, что такое уроборос Мистагитус. И если ты ответишь мне на этот вопрос, Алаизиус заплатит тебе вдвое против обычной цены. Махамет никак не понимать, хорошая высокоучённое господина, забормотал торговец, неожиданно приобретя какой-то чудовищный акцент. Махамет плохо говорить твой язык, ещё хуже понимать. Махамет, надо идти. У него очень много дел. «Мохаммед некогда разговаривать пустые разговоры». Он торопливо сложил свои товары в сумму и хотел уже взвалить ее на плечо, моментально забыв о своих коммерческих интересах. Однако Фридрих схватил раскаленную кочергу и быстро заступил дорогу мусульманину. «Не изображай себя осла, Мохаммед», — проговорил он злым полушепотом. не делай вид, что ты разучился говорить по-немецки. Все равно я тебе не поверю. Ты меня прекрасно понял, и у тебя есть ответ на мой вопрос. Имею в виду, ты не выйдешь отсюда, пока я не узнаю, что хочу. На этот раз торговец, видимо, Вовсе разучился говорить по-немецки. Он забормотал что-то на непонятном языке, затем бросил на пол свою сумку и выхватил из широкого рукава длинный изогнутый нож с золоченой рукоятью. Видимо, он решил силой пробиться к выходу из келья алхимика. Учитывая его недюжинную силу и опыт, это не должно было составить большого труда.